Детектив Фин начал Ивар Чесл. Есть ли какие-либо свидетельства о пребывании Тары Дженнифер Шахиф или Вайоби Котола на Тампико? Были куплены билеты. Был сделан запрос в юридическую фирму на этой планете. Но прямых свидетельств их пребывания там не обнаружено. Мы провели расширенные поиски, но на Тампико нет ни информационных, ни физических следов этих людей. Мы считаем, что вся история с бегством на Тампика была придумана для обеспечения алиби убийцы. Алиби? Если Мортон убил свою жену, чтобы обеспечить выпуск акций AquaState, наверняка кто-то стал бы задавать о ней вопросы. А так все были уверены, что она сбежала со своим любовником и обосновалась в другом мире. Адвокаты юридической фирмы Brocher Associates были наняты якобы от её имени. Да, вопросов к нему было очень много: о методах проведения расследования, о подлинности полицейских записей, о жизни Вайоби Котола и наличии у него смертельных врагов, об официальных отчётах о Квастейте. Все они преследовали только одну цель показать, как сужался круг подозреваемых, пока не осталось никого, кроме Мортона. Защита получила возможность задать вопросы Хоши Фину только в середине дня. Уговард Меддок попросил Хоши рассказать суду, как продвигалось расследование факта оживления Котова до вмешательства Мортона, после чего это дело стало первоочередным. "Несколько необычный шаг для убийцы, вы не находите?" спросил Меддок. "А он и не знал, что убил Шахиф и Котова", ответил Хоши. Первое, что он сделал после убийства, отредактировал свои воспоминания. Вам это досконально известно. Мы проверили хранилище его памяти. Там нет воспоминаний об этом событии. А конференции, на которой он присутствовал всю неделю, воспоминания имеются. В основном да. Тем не менее, он мог вернуться в Dark Lake City в тот период, который был зарегистрирован в памяти как сон. Вы исследовали память моего клиента? Есть ли там какие-либо воспоминания о пребывании на Тампико? Нет. Но если он убил, ну, детектив, прошу вас просто отвечать на мои вопросы. У вас нет доказательств, что мой клиент подстроил себе алиби? Могу ли я предположить, что настоящему убийце или убийцам Тары Шахиф действительно требовалось алиби, чтобы ввести в заблуждение полицию или частное расследование? Да. В процессе расследования вы обнаружили кого-нибудь, у кого имелся мотив для убийства этих несчастных людей? Нет. Никаких причин, кроме той, что была у Мортона. «А вы рассматривали возможность нечаянного столкновения Тары и Вайоби с какой-либо глубоко законспирированной преступной группировкой?» «Да, такую возможность мы рассматривали, но никаких подтверждений не обнаружили. Но ведь их и не должно было быть, не так ли? Если преступникам удалось подстроить алиби, выдержавшие 40 лет, вряд ли они оставили на виду какие-то улики. Единственное, в чем им не повезло...» Так это в том, что мой клиент обратил внимание на обвинение и обратился со своими вопросами в высокие инстанции, как и подобает добропорядочному гражданину. И вот что он получает в награду? Тогда как вы представляете суду ни что иное, как вашу собственную теорию, подстроенную под известные факты, основанную только на вашем мнении о моём клиенте, как о холодном жестоком убийце. Я прав. Но на это указывают факты. Ничего подобного, детектив. Это не улики. Это ваша теория. Это не окровавленное орудие убийства в пластиковом мешке, которое можно было бы предъявить суду. Это всего лишь слабые и безосновательные рассуждения. И я ещё раз спрашиваю, есть ли у вас улики? физические или цифровые, доказывающие, что в обоих котл и Тара Дженнифер Шахиф не стали жертвами криминальных действий, по несчастью приведших к повреждению их ячеек памяти. Хуши довольно долго молчал, затем откашлялся. Нет, таких свидетельств нет, монотонно произнёс он. На этом судебное заседание закончилось. И говорящие головы во всех студиях Содружества пришли почти к единогласному мнению, что Говард Мэддек не оставил камня на камне от показаний Хоши Фина и что большая часть обвинений была построена на домыслах. А этого достаточно, чтобы хороший адвокат мог склонить суд на свою сторону. Интерактивные опросы населения показали, что общественное мнение в этом деле склоняется в пользу Мортона. и все больше людей полагали, что он избежит наказания. А это неизбежно привело бы к еще большей сенсации. Паула Мио близка к тому, чтобы проиграть процесс. Ничего удивительного, что после такой шумихи аудитория в унисфере значительно увеличилась, и уже около трех миллиардов человек в режиме прямого времени следило за процессом. Они увидели, что Мелани пришла заранее и заняла свое обычное место. Этим утром она надела длинный пиджак из блестящей голубой ткани и такие же брюки. Блузка была из просвечивающей сетки, но близко сведенные от ворота пиджака не позволяли увидеть тело, а только намекали на такую возможность. Искусно уложенные волны зачесанных назад волос придавали ей вызывающий сексуальный вид. Хоши Финн после жаркой битвы накануне позволил себе надеть более светлый костюм и даже распустил волосы. Рядом с ним заняла место Паула в строгом костюме зеленого цвета с туго стянутыми на затылке волосами. Судебный пристав ввел Мортона в темно-синем костюме, подчеркивающем его авторитет и открытость и вполне подходящем для заседания совета директоров. Он держался серьёзно и сосредоточенно, ничем не проявляя радости по поводу вчерашнего успеха. Говард Мэддок пожал его скованные наручниками руки, а затем все поднялись, поскольку в зал вошёл судья Кар Майкл. После необходимых формальностей защита пригласила своего первого свидетеля, самого Мортона. Говард Мэддок, задавая вводный вопрос, смотрел в сторону судьи. А для протокола Считаете ли вы себя способным на такой ужасный поступок, каким без сомнения является это убийство? Я не думаю, что мог бы хладнокровно кого-то убить. Я не убивал свою жену и её любовника. Благодарю вас. И затем последовала серия вопросов, предназначенная для представления Мортона в суду в самом выгодном свете. Каким чистолюбивым был Мортон, но не настолько жестоким, чтобы ради процветания фирмы прибегнуть к убийству. Как он сочувствовал и поддерживал свою жену после процедуры оживления, как поднимался вверх, несмотря на обычные в его положении финансовые проблемы. Обвинение представляет вас равнодушным и беспощадным человеком, сказал под конец Мэддок. Считаете ли вы себя равнодушным? Мортон поднял взгляд к галерее, где с преданной улыбкой на красивом молодом лице сидела Мелони. Об этом вы бы могли спросить тех, кто хорошо меня знает. Сам я себя таковым не считаю. Говард Мэддокс слегка поклонился судье и сел на своё место. "Свидетель ваш", произнёс судья Кар Майкл, обращаясь к представителям обвинения. В наступившей тишине Паула Мео медленно поднялась со своего стула. Когда она поклонилась судье и прошла к месту свидетеля, по залу пробежал взволнованный шепоток. Если уж она лично берется за дело, значит обвинение в безвыходном положении. «В наше время убийство утратило свое первоначальное значение», обратилась она к Мортону спокойным, рассудительным тоном. «Теперь это не означает гибель». Это еще не конец. Это утрата тела, искажение памяти или любое другое понятие, описывающее разрыв в сознании. Тело можно разрушить, но в клинике на любой планете Содружества вас вернут к жизни при помощи обычного клонирования. Десять или двадцать лет пройдут мимо, но в итоге вы снова вернетесь, словно ничего не произошло. А большинство психиатров склонно верить, что это делает наше общество более стабильным и спокойным, чем прежде. Они называют это зрелостью. Как вы понимаете, убийство стало не таким уж серьёзным преступлением. Вы просто на несколько лет устраняете жертву из жизни. Вы не уничтожаете её, тем более если вы уверены, что страховка покроет процедуру оживления. Не вы считаете, что это вполне оправданный риск, если кто-то мешает осуществлению ваших планов? Нет, воскликнул Мортон. Это совершенно неприемлемо. Это не тот поступок, на который можно решиться ради своих интересов. Убийство это варварство. Я никогда такого не сделал бы, ни сейчас, ни 40 лет назад. Но ведь вы согласны с тем, что ваша жена и воябе коттов были убиты? Конечно. Он нахмурился, не понимая подоплёки вопроса. Я вам говорил, помните? Нет, первоначально вы говорили о своих подозрениях по поводу исчезновения своей жены, особенно когда оно совпало и с исчезновением её любовника. Ощущение беспокойства не полностью обусловлено воспоминаниями. Его невозможно устранить редактированием памяти, законно оно или нет. Это ощущение рождается в подсознании. Вы знали, что в их исчезновении что-то не так. Мортон откинулся назад и бросил на Паулу подозрительный взгляд. Алиби с отъездом на Тампика отлично сработало, не так ли? Да. Да. А если бы вы не помнили об убийстве? Не вы, не её друзья не сомневались бы, что она оставила вас и уехала. Я не убивал её, но ну, вы правы, история была вполне правдоподобной. У меня не было причин беспокоиться о её исчезновении, особенно после того, как со мной связались юристы из Brocher ASHE этот и сказали, что они действуют в качестве посредников. Давайте снова всё вспомним. Вы вернулись с конференции на Талансе и обнаружили, что из квартиры исчезли все вещи вашей жены, а потом нашли послание, в котором говорилось, что она уехала навсегда. Всё верно. И в тот момент этого было достаточно, чтобы убедить вас в её уходе. Это было неожиданно, поразительно, но не вызвало никаких подозрений. Вы знали о её связях Да, у неё было несколько романов. Условие нашего брачного контракта это допускали. У меня самого было пару увлечений. Я ведь человек, а не холодная машина. Вы оспаривали условия развода? Нет. Они были заранее оговорены в нашем контракте. Я знал, на что шёл. А как насчёт вещей из квартиры? Вы требовали что-нибудь вернуть? Нет. Почему? Мортон быстро переглянулся с Мэддоком. Тара взяла только свои вещи. Вы ведь знали, какие из них принадлежали ей. Конечно. А ещё кто-нибудь это знал? Мортон снова посмотрел на своего адвоката, на этот раз в его взгляде мелькнула растерянность. Хм, простите. Я читала запись всех ваших переговоров с Брохер АСШ этот, сказала Паула. Никаких требований по возврату имущества в них не было. А теперь скажите мне вот что. Как мог убиться убрать из квартиры, где в 12 лет проживали два человека, исключительно вещи жертвы? На лице мёрта на возникло явное замешательство. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Ни один преступник не сумеет определить, что из вещей взять, чтобы обеспечить себе алиби, продолжала Паула. Это мог сделать только тот, кто хорошо знает дом и его содержимое, и это был кто-то из вас двоих. Но нам известно, что ваша жена этого не делала. Мортон, стараясь скрыть ужас и растерянность, медленно опустил голову на руки. О, чёрт возьми, простанал он. Это не я, или я? Вы Паула посмотрела на него с оттенком сочувствия, как смотрят на несчастных и обездоленных людей. Это сделали вы. На вынесение вердикта присяжным потребовалось 3 часа. Представители прессы в своих комментариях высказывали предположение, что задержка была вызвана одним только желанием насладиться изысканным обедом за счет налогоплательщиков. По возвращении в зал суда присяжные огласили свое решение, и никто не удивился, что оно было единогласным. Обезличенный электроникой голос из-за полупрозрачной перегородки провозгласил «виновен». Возникшие вслед за этим разговоры в публике были быстро пресечены судьёй, после чего он приказал Мортону встать. Далее судья пояснил, что наказание за такое ужасное преступление строго оговорено в законе и предусматривает не менее двойного срока потерянной жизни. Учитывая, что преступление было совершено исключительно в интересах выгоды, продолжил судья Я не могу не согласиться с мнением обвинителей, считающих вас жестокой личностью, для которой жизнь человека всего лишь незначительное препятствие на пути к достижению целей, подлежащее устранению. Ваш поступок на долгие годы лишил Тару Дженнифер Шахиф и Вайоби Котола их тел. И потому я без колебаний приговариваю вас к приостановке жизни на 120 лет. Судейский молоток опустился на стол с громким стуком. Тара Дженнифер Шахиф вскочила со своего места. "Мерзавец!" закричала она своему бывшему мужу. В другом конце галереи Мэлони со истерическими рыданиями бросилась к ограждению, и только служащие суда удержали её от прыжка вниз к её осуждённому любовнику. Её отчаяние стало предметом обсуждения для значительной части публики. Мортона вывели из зала, и по пути он ошеломленно покачивал головой, не в силах смириться с сокрушительным поражением. Большая часть репортеров переключила свое внимание на стол, где сидели обвинители. Хоше Финн и Ивар Чесл, не скрывая своей радости, пожимали друг другу руки. Паула Меа совершенно не обращала внимания на царившую вокруг суматоху, Она спокойно собирала со стола свои записи и укладывала их в портфель. Под конец туда же последовало и её портативное устройство. Убедившись, что на столе ничего не осталось, Паула, не глядя по сторонам, покинула зал заседаний.